Глава п я т н а д ц а т а Джон Ашер, казалось, его совсем не слушал. Смотрел то в окно, то на свою ногу, а то и просто в сторону. Марк понимал, что под этим безразличием он его переигрывает. Ведь по существу весь смысл его прихода был в реакции этого парня. Его злости, смятению, всему, кроме безразличия. Наконец Джон устало посмотрел прямо ему в глаза. «Это все, детектив?» Или у вас есть какие-то обвинения? Стало быть, вас совершенно не волнует, что ваши новые работодатели могли быть причастны к смерти ваших родителей? А вот это надо доказать. Понимаете, детектив, если я не воспользуюсь карьерным шансом из-за ваших подозрений, то, боюсь, мне придется пойти в полицию и стать детективом, а это неприемлемо. Он ухмыльнулся. Я понимаю, вы пока не можете раскрыть дело, но поверьте, вы копаете не там. Мое сотрудничество с Вуднар не стоит и выеденного яйца. Да, я встречаюсь с ними. Да, это огромная корпорация. Возможно, у них свои коммерческие секреты и даже ненормированный рабочий день. н у и вы по ночам работаете, только вам платят куда меньше. Поймите, детектив, я не хочу вас обидеть, просто мне это все неинтересно, и вы зря тратите мое время. А именно его я и ценю больше всего. Может... Вы лучше сходите к ним? Это же ваша работа ходить и спрашивать у всех. Расспросы присутствуют, с этим не поспоришь. Джон лишь пожал плечами, мол, на это и ответить нечего. Спокойный, задумчивый, этот ребенок производил крайне странное впечатление. Держа под детской телесной оболочкой взрослый разум. Детектив, а можно вам задать вопрос? Да, конечно. Скажите... «Как вы в первый раз поймали этого весельчака?» Марк заметил, что взгляд у Джона был холодный. В нем читалось явное презрение и абсолютная уверенность в своем превосходстве. Крайне любопытно, что подобный взгляд особенно часто встречается у серийных убийц. «Это закрытая информация, Джон. Я при всем желании не смогу тебе ее рассказать». «Ну...» — Некоторые вещи общеизвестны. Например, что при поимке убийцы погибла ваша любовница Мередит. Говорили также, что вы использовали ее как приманку. Марк почувствовал, что у него сжимается левая рука. Он отстраненно посмотрел на нее. Казалось, он и не хозяин ее вовсе. — Как приманку? — спросил он, немного отвлекаясь от своей руки. — Не думаю. — Знаете что... «Было странно. Почему все жертвы весельчака работали в увеселительных заведениях, доставляющих людям радость? И лишь двое первых и ваша женщина работали в другом месте? Я предполагаю, первые два трупа это была просто проба пера, а вот Мэридит, ею он заинтересовался после того, как дело передали вам». Тогда же и прошла в полицейский участок записка, где цитировалось стихотворение о том, что маньяк сможет развеселить любого человека, пусть это будет даже и сыщик. «Продолжай», — тихо с п к а з а л Марк. «А дальше? Дальше ваше начальство, кажется, мистер Альфред, предложил вам бросить это дело, от чего вы, естественно, отказались. Шума было столько, что можно было неплохо подняться на всем этом, не так ли?» Но затем произошло это несчастье. Понимая, что поимка близка, вы дали возможность ему подкараулить Мэридит, и только после этого убили этого маньяка». «Ты прав, но не совсем». Марк посмотрел в окно. «Всему причиной моя дочь Элли. Она работала по вечерам в парке аттракционов, зарабатывая себе на учебу. Была очень самостоятельна и старалась чаще улыбаться. Говорила, что это помогает ей делать людей счастливыми». Она была как ангел, которого мне послали за то, что я находил этих ублюдков. Таких ублюдков, как Весельчак. И? Ну, сначала он убил ее, нарисовал ей улыбку на пол лица. Только потом я взял это дело и, соответственно, подписал на него Мередит. Об этом убийстве не писали в газетах. Ублюдка просто спугнули, а тело не подошло под общее описание. Поэтому я смог не привязывать его к делу, хотя прекрасно понимал, что это сделал именно он. А еще это понимала Мередит, и когда я получил письмо в участке, она без колебаний согласилась играть вторую роль. Она пошла на все это добровольно, малыш. Она хотела отомстить за мою дочь. Марк видел, как в темных глазах Джона зажглись маленькие огоньки. Нет, не жалости или там сострадания, нет, это были... Маленькие огоньки любопытства, которое начинало переполнять его, выбивая из равновесия. «А зачем вы мне это все рассказываете? Я ведь не похож на штатного психолога, да и как-никак я ребенок. Это ведь может травмировать мою детскую психику», — сказал он тихим, полностью холодным тоном. «Ну ты же умный парень, догадайся сам. Если честно, я плохо разбираюсь в психологии таких людей, как вы. Потерявшие близких часто склонны совершать крайне нелогичные поступки. К тому же, насколько я понимаю, вы крепко взялись за бутылку, так? Да, взялся. И на это ушло пару месяцев. Затем отпуск, и вот вы снова вернулись к работе. Да, я не могу жить без любимой работы. Только вот приятель, даже будучи взрослым, я едва не спился после убийства своей женщины и дочери. а ты держишься так, как будто бы чужие тебе люди умерли. А не умерли твой папа и мама. Я могу переживать все это скрытно? Боль всегда одна и та же. Другое дело, если тебе все равно. Знаешь, я очень много работал с маньяками, и, как правило, они вели себя точно так же, спокойно и хладнокровно. И дело даже не в том, что они не хотят жалеть или они любят насилие, Они просто не знали, что такое жалость. Не умели ее чувствовать. Она была для них, как воздух, неосязаемый. Считаете, что я убил своих родителей? Не исключено. Не буду скрывать. Мне все это кажется немного странным и любопытным. С самого рождения я спокойно относился к своей семье. Нет, я, конечно, понимал, что это мои родители. И что их задача меня выкормить и вырастить. А моя — любить их за это. Но и только-то. Так что вы, возможно, и правы. Я не чувствую любви или какой-то вот сыновей привязанности. Но... Это бы я вам и так сказал. Надо было просто спросить меня об этом. Увы, здесь нет никакой тайны. И, наверное, я скажу вам больше. Я видел, как все пытаются меня утешить, скорбят, а у меня внутри лишь холод. Но вот только не убивал я. Это просто мне не нужно и нелогично. Джон почесал нос, затем облокотился на стол. Он вдруг понял, что стакан с водой на столе его сильно бесил. «Знаете, детектив, мне вот интересно ваша месть. Она ведь вам человека не вернет, но другое дело, если вы садист, тогда да, тогда логично, а в остальном она же причиняет боль нормальным людям, но вы все равно решили ее совершить». «Я так понимаю, у тебя нет желания отомстить за смерть родителей?» «Абсолютно. Есть желание уехать и спокойно работать на благо науки. Есть желание путешествовать, есть желание реализовываться. Они умерли, и на этом все. Я никому не хочу мстить. Наверное, я выше этого». Какой разумный подход. «А если бы они встали у тебя на пути, ты бы, наверное, легко устранил их, так? Они не стояли у меня на пути». «Да, у меня были определенные проблемы, но все зависело от сумм, от зарплаты. К тому же я не единственный ребенок в семье, есть еще и мой брат». «Скажите, детектив, это он вам сказал, что я вышел из дома?» «Это была бы отличная идея, но, увы, я не использую в своей работе детей». «Но женщин-то вы используете, так почему же нельзя использовать и детей?» Марк почувствовал, как внутренний огонь бешенства почти не контролируется. как медленно он уже дошел до кончиков пальцев, залитых доверху силой. Все, что было сейчас необходимо, это еще раз задать провокационный вопрос. И все, вот на этом точно все. Проклятый алкоголь убил последние нервы. А что касается вопросов женщины и дочери, так они и раньше отсутствовали. Хватит на сегодня душевных разговоров. Джон. Он медленно поднялся. В ногах и руках был налит тяжелый свинец. Все, что я хотел, я узнал. Надеюсь, у тебя и дальше получится сохранять свое хладнокровие, так как я обязательно найду этого убийцу. И как ты справедливо заметил, если придется при этом жертвовать детьми, то, увы, меня это не остановит. Звучит как угроза, детектив. Это была бы угроза, если бы ты был убийцей. а так Это больше играет тебе на руку, малыш. Помни, весельчак-серийник. Он может спокойно пойти по семейной линии, как в случае с Мередит. Надеюсь, тогда вы сразу же скажете о какой-нибудь веселой записке у вас под дверью, ведь подражатель полностью копирует стиль весельчака. Записки? Марк оглянулся на него. Полностью бесстрастное лицо. Ни страха, ни улыбки. Лишь пронзительный, спокойный взгляд с небольшими огоньками любопытства. — Да, записки. Ведь Весельчак вам прислал записку, не так ли? — Вот я и говорю, что, надеюсь, вы сразу предупредите о ней, а не станете из себя героя корчить и не потеряете еще одну невинную душу. — До встречи, — хмуро сказал Марк, в очередной раз чувствуя, как тяжело ему удаются диалоги с этим умным мальчиком. Зато теперь он точно понимал, что если маньяком окажется этот парень, то он не даст ему дойти до суда. Он открыл дверь и вышел на улицу, при этом чуть ли лбом не столкнувшись с Мэри с т о у н